По утрам муж собирался на работу, и я тоже просыпалась, каким бы крепким ни был сон. Наверное, по привычке. Не могла свыкнуться с тем, что не нужно спешить в институт, и что Егор куда-то уезжает, а мне остается маяться от безделья. Несмотря на то, что поездка на побережье обрела явственные очертания, Егор не спешил увольняться. Иначе бы он помер от праздности. Муж договорился с начальством об открытой дате ухода с работы – А именно, чтобы первый день неявки считался основанием для увольнения и расчета. И руководство компании пошло навстречу ценному специалисту. «Эвочка, я позавтраку с дедом, а ты ложись, отдыхай», – велел мой трудоколик. «Я и так заотдыхалась и устала ждать». «Будь терпеливой, проблема решится со дня на день». Муж поцеловал меня и ушел. А кот соскочил с кресла и растянулся на подушке. Хитрец. Дождется, когда Егор уйдет и оккупирует пухоперевое раздолье. Побродив, непрекая на по комнате, я вышла на балкон. Зевая, полюбовалась яркими клумбами, посмотрела, как мужчины в комбинезонах разравнивают щебень на подъездной площадке и отправилась в кровать. дай думаю, полежу, поворочаюсь. Все равно сна ни в одном глазу, потому как гложут тревожные думы. И поворочилась. Проснулась и подскочила, как ужаленная. За окном время идет к полудню. Ох, и за соня И кот не разбудил, а дрых еще крепче, чем я. Завтрак прошел в одиночестве, вернее, в компании кота на отдельном стуле и в отсутствии аппетита. Экономка заметила вялое ковыряние вилкой и, памятуя о недавних вкусовых пристрастиях, предложила отведать винограда. от чего меня опять затошнило. «Спасибо. Если не затруднит, я хотела бы жареную рыбу. И чтобы с корочкой». «Какую?» Женщина нисколечко не удивилась тому, что я не прошу на завтрак овсянку на воде. «Хотя чему удивляться? Время-то обеденное». «Любую, но зажаристую». Через десять минут к столу подали форель, обжаренную до хрустящей корочки, и я проглотила ее в присест, попросив добавки. День прошел в библиотеке за чтением книг о тканях, о выращивании и переработке льна, хлопчатника, о шерсти и придении, а еще о получении пеньки и джута. Не уверена, пригодится ли подчеркнутая информация или окажется бесполезной, но сидеть сложа руки не было мочи. Бессмысленное ожидание выматывало. Прошел еще один день. Рубля выздоровел и взялся за государственные дела, которых накопился непочатый край. «Почему он тянет и не подписывает бумаги?» «Потому что не доверяет Милешиным», — осенила меня. «И не доверяет моему отцу. Я и Егор заложники, которых нельзя отпускать из столицы, чтобы...» В одиночестве не сойти с ума от неожиданной догадки я набрала номер Егора и предложила встретиться в городе после работы. «Давай поужинаем где-нибудь, в инновации, например». Он согласился. Эклипс самого старшего Милешина отвез столицу, и охранник сдал меня мужу, дожидавшемуся у дверей кафе. «Не поверишь, но я рада здесь оказаться, хотя бы для того, чтобы просто посидеть с тобой» призналась Егору, когда мы расположились на диванчике, и официантка принесла меню. «А ведь когда-то я зарекалась сюда ходить». «Помню, помню», — улыбнулся он. «У тебя на лице было написано «Долой зажравшихся богатеев». «Когда ты разгадала мой план, я понял, что нужно текать, иначе меня прикончат на месте». «Ты раскрутил Петю на 100 висеров? Нет, даже больше, чем на сто!» — А твоя подружка заказала диетическую бурду. — Вот, чуху-боху! — ткнула я в картинку на меню и невольно сглотнула, когда бурая масса вяло качнулась в высоком бокале. Наверное, и побледнела тоже, потому что Егор спросил. — Как самочувствие? — Так себе. — Не пойму, — ответила я, сглатывая и сглатывая подступившую тошноту. — Эва, — начал он, но тут зазвонил телефон егор выслушал и отключился собирайся мы едем рубля подписал бумаги дорога каждая минута почему как засыпала я вопросами когда turbo вырулила из кармана с визгом тормозов один из высокопоставленных армейских чинов признался в планируемом заговоре значит предатель найден и все кончено вряд ли ока не ошибается но рубля на радостях подписал пачку бумаг И наши документы в том числе. Семут отправил их с курьером в алую зону. Мы должны уехать как можно скорее. Когда? На этой неделе? Сейчас. Рубля отдал приказ об аресте членов семей политических преступников. понимаю что это означает? Понимаю. Начинается полномасштабный террор. Как полвека назад. Получается, вместе с обвиняемым в предательстве будет отвечать его семья. Вот почему увозят и прячут жен с детьми по провинциальным городкам. Потому что надеются, что длинные руки рубли не дотянутся до периферии. Ладно, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Егор говорил, в столице проживает около 60% невидящих. Коснется ли их передел власти или обойдет стороной? Хотя профессор уверенно заявил, что низшие социальные слои не пострадают. Сперва я хотела позвонить Марте, но передумала. Что ей сказать? Поделиться домыслами и слухами? И посеять панику и страх? Вдруг линия прослушивается? Излишние откровения навредят Марте и Олегу. Навредят мне и моей семье. И была суматошная спешка. В сотый раз перепроверили содержимое сумок и перебрали документы, привезенные курьером от Семута. Посидели на дорожку. Кот взобрался ко мне на колени. «Веди себя прилично», – внушала я, понизив голос, чтобы надо мной не посмеялись. «Ты не простой кот, а глубоко воспитанный и образованный. Мы скоро вернемся. Потерпи». «Вру, конечно, но скоро понятие относительное». По документам Егор числился внештатным сотрудником закрытого научного городка «ВИС-1». Целью его миссии на побережье значилась обработка и анализ информации по спонтанному возникновению виссарических потенциалов у каторжных. Словом, моего мужа ждал титанический труд, потому что за 50 лет на Большой Земле никто не задумался о необходимости накопления статистики по проявлениям виспособностей у ссыльных. Между нами говоря, нужна ли она? Я же, как преданная жена, следовала за супругом. «Вот билеты», — сказал Севолод. «Поезд через два часа. Пересадка ночью. Иначе не получается. Следующий будет через три дня». «На машине чем быстрее». Взялся спорить Егор. «Туда нет дороги. На десятки километров никакого жилья. Общее время в пути составит около двух суток. Поезд подойдет к вашей станции на рассвете. Стоянка пять минут». «От станции по утрам ходит рейсовый автобус. Он и довезет». «Двое суток?» – протянул муж. «А быстрее никак нельзя. Хочешь личный самолет? Ладно, проехали». А дальше? Вклинилась я, не утерпев. «Дальше нас встретят», – ответил Егор. «Кто встретит? Где? Куда? Как? Куча вопросов без ответов. Но нельзя впадать в панику и устраивать истерику». Я ведь не соплюшка мелкая. Гнали, как сумасшедшие, чтобы успеть. Сигналили, выскакивали на встречную полосу и обгоняли. Поезд отходил от железнодорожного вокзала. Отсюда больше года назад я уезжала в МОЦА, но с другой стороны, через терминал для автотранспорта. Торопились по переходам, лестницам, тоннелям, бежали чуть ли не на задворке вокзала. Не удивлюсь, если поезд окажется на запасном пути. Собрались все. И мой отец, и Ираида Владимировна с мужем, а дед Егора и Севолод приехали вместе с нами из алой зоны. Телохранители рассредоточились по перрону, пугая своим видом пассажиров и провожающих. Те обходили по большому радиусу мрачных типов в черных костюмах. Мужчины перехлопали друг друга по спинам, обнявшись. Егор обнялся и с мамой. «А кто обнимет меня? Отец?» И он обнял. «Неуклюже, неумело, как и я. Обалдеть!» «Похоже, мир перевернулся с ног на голову. Обнимаемся с популей как любящие родственники, перед дальней разлукой». И Раида Владимировна тоже обняла меня и поцеловала в щеку. «Берегите друг друга», сказала на ухо. «И вы тоже». Егор закинул сумки в тамбур и запрыгнул следом. Протянул руку, и мне помогли, подсадив. Не махали платочками, не было радости на лицах. Поезд пару раздернулся и медленно тронулся, а я пребывала в растерянности. Наше бегство напоминало бегство. Мы приклеились к окну. Я видела, как Ираида Владимировна закрыла лицо рукой в перчатке заплакав, и Милешин-старший обнял жену. Я видела, как перрон с людьми поехал, удаляясь, вернее, поехал поезд, набирая ход. Но я не слышала, как самый старший Милёшин сказал. «Через двое суток они будут на месте. Тогда и начнём». И присутствующие согласились с ним. «Гош, твоя мама плакала. Очень плохо, да?» «Бывает и хуже. Иди сюда». Он потянул меня за руку. Мы ехали в отдельном купе. Со следами обшарпанности, но в довольно-таки приличном. Сумки лежали напротив, на свободном сиденье. Поезд больше часа петлял по хитросплетениям рельсовой дороги, пока не выкарабкался из столицы. Сейчас за окном проползала промышленная зона. Ничего интересного. Трубы, серые ангары, унылые заборы, угольные кучи. А кто нас встретит? «И как?» «Слушай, деточка, сказку!» Ухмыльнулся Егор и рассказал о том, что от станции придется ехать на автобусе, который ходит по утрам, и что до пункта назначения не добраться иными способами. О том, что нужно пройти регистрацию в комендатуре перед тем, как попасть на территорию. О том, что нас встретят и довезут до места. «Да, мамы!» Подскочила я. «Тише ты! До совета в магнитной!» ну как? Каким образом? Мама знает, что я приеду?» «Думаю, знает. Но вот с точной датой мы промазали. Машина приходит за нами вторую неделю, и все впустую. Скоро на нас плюнут, и тогда придется топать пешком». «Я и пешком пойду, сколько потребуется». «Не сомневаюсь», — усмехнулся муж. «Как твое самочувствие?» «Это самый трудный вопрос, на который я не могу ответить». В столице творится черти что. Вот-вот произойдет непоправимое. Твоя мама и отец... Я говорю не о родителях и не о столице, а о тебе. Вроде бы сносно. Но когда ты сказал, меня тут же начало укачивать. Зря Егор напомнил. Зажав рот рукой, я бросилась к туалету в конце вагона, а муж терпеливо ждал за дверью. Пришлось долго полоскать рот из-за желчи, вставшей в горле. Вода пахла хлоркой и имела привкус железа. — Ну как, легче? — спросил он, когда я выползла из туалета. — Сносно. Я ж толком не поела. Все-таки это не солнечный удар. Может, меня отравили, а яд не усваивается из-за приобретенного иммунитета? — Пойдем, погрызешь сушек с чаем. При отравлении идет интоксикация, тянет мышцы, болят и увеличиваются органы. — Печень, поджелудочные, почки. Прислушайся к себе. У тебя что-нибудь болит? — Вроде бы нет. Попробуй пальпацию. — Что? — удивился Егор. — Пощупай, потрогай, помни, понадавливай. — Ну, у тебя и словечки. Он свел руки в замок и хрустнул пальцами. — Так себе, не шедевр. Понахваталось всего понемногу. Но все ж тетрадку с лекциями по сестринскому делу прихватила с собой. Пока едем в поезде, почитаю, хотя на станции придется выкинуть. Егор провел осмотр, и я хихикала от щекотки. Выяснилось, что ничего у меня не болит. Больной оказался здоровее самого здорового быка. Гош, вдруг возвращается, как зимой. Слабость, головокружение. Я не хочу. — Держи сушку. Сейчас принесу чай. Он вернулся через пять минут с двумя стаканами и злой-призлой. — Что за дебильный уровень обслуживания? Экран заедает, чуть не облился кипятком. — Эва, тебе нужно поспать. Через четыре часа пересаживаемся на другой поезд. Ночью и практически на ходу. — Ты раньше ездил на поездах? — поинтересовалась я, отхлебнув чаю. Горячая волна прошлась по пищеводу и опустилась пустой желудок. «Безвкусно, зато хорошо». «Вот еще», — фыркнул муж. «Либо на машине, либо на самолете, либо на скоростном аэробусе. А вот это...» Он постучал по столику. «Отсталое убожество. Пешком и то быстрее будет». «А я ездила пару раз, когда моталась по вузам. Гошек, спасибо тебе. Я бы не справилась в одиночку». «Эвка, а ведь ты беременная» сказал он ни с того ни с сего, и моя челюсть отвисла самым натуральным образом. — Здрасте. Если ты не забыл, я каждый день развожу порошочек. — Порошочек не дает стопроцентной гарантии, не унимался Егор. — Как раз дает. Железобетонное без исключений. Качество, гарантированное производителем, — процитировала я девиз известной фармацевтической фирмы. А эти, как их, с задержки? Ты же зачеркиваешь в календарике свои особенные дни!» Порывшись, я достала искомое из кармашка сумки. «Ну да, отставание на неделю. У меня часто так бывает. Например, зимой запоздали на полторы недели, а потом начались на неделю раньше. И вообще, почему я должна обсуждать с тобой особенности женской анатомии?» «Да потому что мы спим вместе, Эва!» развел руками муж. «А твоя анатомия? Мне очень даже нравится». «Правда?» отозвалась я с придыханием. «А как еще спрашивать, если чьи-то пальцы забрались под футболку и принялись изучать особенности женской анатомии?» «Угу», — буркнул невнятно Егор. «И все равно я не того, не беременная. Нет и еще раз нет», — утвердила спустя некоторое время. Это невозможно. К тому же слово беременная звучит пугающе и не вовремя. Я не готова, Егор не готов, а впереди ждет побережье. Примечание автора. Деревни Окули. Перевод с латинского Пророческое око. Клипо интакти. Перевод с латинского «Щит неприкосновенности».